Упражнение обними плечи. Вдох на вжатие грудной клетки. Исходное положение. Встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч, кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука окажется над другой, причём какая над какой, всё равно. Главное помнить, что в течение всего упражнения положение рук менять не следует. Сразу же после короткого вдоха руки слегка расходятся в стороны, но не до исходного положения. В момент вдоха локти сошлись на уровне груди, образовав оса как бы треугольник. Затем руки слегка расходятся, получился квадрат. В этот момент на выдохе абсолютно пассивно уходит воздух. И так руки сходятся в треугольник. Вдох, затем слегка разводятся в стороны, образовался квадрат. Выдох ушёл незаметно через нос или через слегка приоткрытый рот. Помните, что вы должны бросать руки навстречу друг другу параллельно, а не крест-накрест. Вспомните, как когда-то много лет назад первоклашки сидели за партами, старательно положив одну руку на другую строго параллельно. Так вот, точно так же и в нашем упражнении нужно бросать руки навстречу друг другу, одна параллельно другой. Ограничения: тяжёлые заболевания. Начиная осваивать стреลниковскую гимнастику, не делайте упражнение Обними плечи 2-3 недели. Тренируйтесь без него. Когда все остальные упражнения вы уже будете выполнять легко и просто, подключите Обними плечи. Сначала делать это упражнение нужно очень осторожно и только по 8 вдохов в движении без остановки. Затем отдых, пауза. 3-5 секунд и снова восемь вдохов в движении. Норма. 12 раз по восемь вдохов в движении за одно занятие. Через несколько недель тренировки можно делать уже по 16 или 32 вдоха в движении подряд без остановки. Помните, руки в этом упражнении не следует напрягать. Не следует разводить широко в стороны и не следует менять местами. Упражнение «Обними плечи» можно делать сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. Если у вас одна рука травмирована или, например, вы перенесли инсульт с правосторонней парализацией тела, делайте это упражнение одной здоровой рукой, мысленно включая в тренировку и больную руку. И постепенно, со временем, она обязательно начнёт двигаться. Не жалейте её. Поставьте перед собой цель. Важно что бы то ни стало, я должен разработать больную руку. Если упражнение Обними плечо у вас уже хорошо отработано, и вы делаете его по 32 вдоха движения без остановки в положении стоя, можно в момент встречного движения руками слегка откидывать голову назад. делая вдох с потолка. Думайте так: локти, сходясь, при встречном движении рук, как бы ударяя снизу по подбородку, и голова в этом мгновении слегка откидывается назад. Спина при этом должна быть абсолютно прямой. Откидывая назад голову, не прогибайтесь в пояснице.